Бесконечно жаль было напрасно принесенных жертв. Под влиянием этих чувств написал я немедленно по окончании операции, находясь в хуторе Верхнецарицинском, письмо генералу Деникину, коему излил всю горечь своих переживаний. Я упоминал о том, что невыполнение данного мне главнокомандующим обещания, на каковом строил я свой план действий, лишает меня возможности и на будущее время принимать ответственные решения, не будучи уверенным, что последние не будут сорваны распоряжениями свыше. При этих условиях я не считал возможным нести лежащую на мне перед войсками ответственность и просил по завершении царицинской операции освободить меня от должности командующего армией. Для вручения письма главнокомандующему Я командировал полковника фон Лампе. Последний был ознакомлен с содержанием письма. Проезжая через станцию Котельникова, где находился штаб армии, полковник фон Лампе явился к генералу Юзефовичу. Последний, узнав о командировке полковника фон Лампе, решил его задержать. Однако тот доложил, что имеет от меня приказание безостановочно ехать в Екатеринодар. Генерал Юзефович приказал полковнику фон Лампы по прибытии в Екатеринодар ожидать от него телеграммы, до получения которой письма генералу Деникину не передавать. Сам генерал Юзефович выехал мне навстречу в Абганерово. Он горячо стал упрашивать меня взять мое решение обратно. Полковник Кусонский присоединился к нему. 4 июня Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего вызвал генерала Юзефовича к аппарату и передал ему, что по получении моей телеграммы от 2 июня главнокомандующий отдал приказание спешно направить ко мне закончившую формирование 7-ю пехотную дивизию в составе двух полков и пяти батарей, три бронепоезда, вооруженных тяжелой артиллерии и, наконец, шесть танков. Ходатайство мои о сформировании управления начальника военных сообщений также было удовлетворено. Начальником военных сообщений был назначен генерал Махров. Лишь после полученного кровавого урока ставка спохватилась. Я уступил настоянием своих ближайших помощников и приказал телеграммой полковнику фон Лампе письмо не вручать. На фронте Донской и Добровольческой армии Наши части безостановочно двигались вперед. Донцы генерала Мамонтова овладели станцией Усть-Медведицкой и двигались далее к железной дороге по Ворино-Царицын. Добровольцы взяли Лозовую и Чаплина. На Астраханском направлении удачно продвигались части генерала Эрдели. В Екатеринодаре и Ростове было общее ликование. Вместе с тем от генерала Юзефовича узнал я и много грустного. По его словам, штаб генерала Маймаевского во главе с ним самим ввел себя в Ростове самым непозволительным образом. Гомерические кутежи и бешенное швыряние денег на глазах всего населения вызывали среди благоразумных элементов справедливый ропот.